Логово. Цепочка следов. В этом пансионате они с Региной Алешкой останавливались все три раза, когда приезжали на юг. Первый раз еще на стареньких «Жигулях». Второй – пять лет назад, когда дела Антона резко пошли в гору, и они уже купили квартиру. А третий – позапрошлым летом, когда он стал достаточно состоятельным человеком и мог позволить себе отдых и в более шикарном месте. Поехали они звезды больше по инерции, причем оба понимали, что это, скорее всего, в последний раз. В их жизни наступило время заграничных вояжей, престижных курортов и дорогих отелей, где номера непременно с кондиционерами, бар всегда полон, а счет каждый раз больше, чем того ожидаешь. Звездное был отнюдь не шикарным небольшим частным пансионатом, на территории которого стояло несколько трехэтажных корпусов, сложенных из красного кирпича. На стороне, обращенной к морю, нависали в три ряда лоджии с чугунными перилами, увитыми плющом. Кондиционеров в номерах не было, Но расположенные корпуса были таким образом, что если в некоторых комнатах и бывало солнце, то только с утра. Номера были преимущественно трех-четырехместные, причем отличались они не размерами, а количеством коек. В трехместном, где останавливался Антон с сыном и женой, четвертую кровать заменял большой стол и пара простых деревянных стульев. Сам же номер представлял собой приличных размеров комнату с небольшой прихожей. Из нее еще одна дверь вела в помещение с сидячей ванной и биде. Вьющаяся из-под крана вода никогда не бывала горячей, но в такую жару это как раз то, что надо. После прогулки под палящим южным солнцем и прилипшего к телу песка хотелось смыть себе пот и песок прохладной пресной водой и получить хоть немного облегчения. Что же касается красот природы, то это уже по части Регины, филолога по образованию. Каждый день Антон дедва цеплялся взглядом за розовый куст, росший перед одним из корпусов, и ежедневно испытывал к нему щемящую жалость. Куст постоянно поливали из шланга, но от этого на него еще охотнее налипала горячая серая пыль. Вообще, эта пыль так обильно покрывала цветы и прочую растительность, что разглядеть под ней что-нибудь не представлялось возможным. Пляжи на этой части побережья песчаные, и этот мельчайший песок, казалось, был повсюду и на всем, на чем только можно его принести. На обуви, на колесах машин, на пестрых пляжных зонтах, на сумках, на теле, на волосах и даже на зубах. Зато открытое помещение, где находилась столовая, и впрямь вызывало восхищение. Это была огромная, высокая, расположенная на втором этаже терраса, и хотя солнце сюда заглядывало только с утра, и то с одной стороны, возникало ощущение пространства, где много воздуха и света. Со светом на юге дефицита не было, зато воздуха всегда не хватало. Казалось, что вместо него в легкие льется все тот же одуряющий солнечный свет, и внутренности, так же как и кожа, словно поджариваются на медленном огне. и в итоге приобретает цвет бронзы. С одной стороны террасы открывался вид на море, с другой – на горы. Если б можно было сидеть здесь целыми днями и просто смотреть на все это. Смотреть и ничего больше. но такое времяпрепровождение люди почему-то не считают отдыхом. На море имеет значение только оно само, солнце и пляж. На пляже положено проводить большую часть времени, изредка прерываясь на еду и сон. Регина тоже была пленницей разного рода штампов. Если на стене в столовой вывешивалось расписание экскурсий, она непременно должна была в нем отметиться. Если после завтрака все цепочки тянулись на пляж, она обязательно пристраивалась в эту муравьиную тропу, прихватив с собой пестрый зонт, покрывало, полотенце и мужа. Алешка каждый раз находил массу предлогов, чтобы увильнуть. Антон же, чья сила воли плавилась под жарким солнцем до состояния желе, покорно тащился за женой на пляж. Высижу там три часа, под конец жутко страдает от голода, и поводя носом в сторону каждого разносчика чебуреков и пиццы. Поводя тайком, потому что уловив его жест, Регина тут же заявляла, «Неизвестно, из чего все это приготовлено. На пляже нельзя покупать еду, дорогой. Запомни это». Да, она вся состояла из штампов. Для него это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что он всегда мог заранее предсказать реакцию жены на то или иное событие. Плохо, потому что плохо. Здесь, например, очень хотелось. а неизвестно, из чего все это приготовлено. Самое смешное, что Антон боялся ей не верить. Регина все знала наверняка. Прежде чем ехать на юг, она обязательно консультировалась у всех своих знакомых и составляла так называемый проект отдыха, где все было расписано по пунктам. Антон до сих пор не мог понять, как эта женщина, свято исполняющая предписания рекламодателей и посещающая стоматолога два раза в год при абсолютно здоровых зубах, могла изменить ему с мальчишкой. и поставить под угрозу свое материальное благополучие. Как? Это просто не укладывалось у него в голове. Едва увидев знакомое ворота пансионата, он вспомнил в подробностях последний отдых с Сергиной, вспомнил и причину, по которой они сюда приехали. Ведь предыдущим летом, сделав ремонт трехкомнатной квартиры и приобретя наконец все, о чем только мечталось годы их голодной юности, они поехали за границу в Италию. Незадолго до этого, в начале мая, была Турция. Зимой неделя в Париже. Казалось, теперь только жить и жить. Ездить отдыхать за границу, набивать холодильник дорогой едой, покупать новую одежду, не заботясь о том, что старая надоела, будучи даже ни разу не надеванной. Она надоела только потому, что куплена. И вот в тот самый момент, когда уже не надо было думать о вещах, они задумались наконец о себе и о своих отношениях. Когда проблема денег перестала существовать, выяснилась ужасная вещь. Ведь именно эта проблема их и объединяла. Их семья была крепкой только в период совместной борьбы за существование, а потом начала вдруг разваливаться на глазах. И это при том, что теперь они могли позволить себе все. Но им понадобилась только свобода друг от друга. Антон сидел вечерами в одной из трех комнат, Регина в другой, Алешка в третьей. И надо было сделать что-то невероятное, чтобы они собрались вместе, как раньше. Хотя бы за ужином и просто поговорили. О чем? Раньше Регина строила планы, как добыть то или иное, как извернуться, чтобы сделать очередной шаг к материальному благополучию. Теперь все у них было. Планов больше не осталось. Не складывался разговора. И когда он в конце мая спросил, где бы вы хотели отдохнуть этим летом, ответ и сына и жены был один и тот же. Поедем в Звездный. Усмехнувшись, он напомнил им и про отсутствие кондиционера и бара в номере, и про то, что это просто захолустный городок, где нет ни одного приличного ресторана. про пыль, жару и простую пищу, приготовленную в местной столовой. Но теперь хотелось решать проблемы. Им надо было пострадать хоть немного, чтобы оценить потом свое счастье. Они стремились только в Звездный, его жена и 12-летний сын. взрослый не по годам, потому что сразу почувствовал разлад между отцом и матерью. Потом непонятно было, помогла ли эта поездка или оба просто привыкли к своему новому положению, но все более или менее утряслось. Отношения вновь стали ровными. Сидение вечерами в разных комнатах уже не угнетало. На следующий год они поехали в Испанию. Зимой в Париж. В начале мая на Кипр. Он успокоился работой, а Регина... Вот тут Антон в который раз назвал себя дураком. Она-то чем могла успокоиться? Как всякая женщина, новой любовью. То есть, как всякая неработающая, скучающая женщина. Обеспеченная. Сытость, как правило, сопровождается скукой. А скука – жаждой хоть каких-нибудь авантюр. Он успел подумать обо всем этом, пока ждал, когда поднимется полосатый шлагбаум. Хозяин пансионата, мужчина восточной наружности, одетый в белую рубашку и белые брюки, несколько минут наблюдал, как на территорию заезжает дорогая синяя БМВ. Сразу оценил, что клиент состоятельный. Но Антон знал, что лишнего с него здесь не спросят. То же, что и со всех прочих. А если человек хочет потратить большие деньги, то вечером на открытой террасе будет уже не столовая, а ресторан. И девочки легкого поведения там собираются. И поют живую, И напитки в баре, какие только можно пожелать. Вплоть до самой невероятной экзотики. Я один, но сниму весь трехместный номер. На три дня. Тысячу в день. Хорошо. Что-то мне знакомо, ваше лицо. Антон не слушал. Перед одним из коттеджей стоял голубой пижо. Тот самый, потому что он прекрасно помнил номер. Сказал себе «спокойнее». Только спокойнее. Она никуда отсюда не денется. Я этого просто не допущу. Не первый раз приезжаете? Да, да, рассеянно откликнулся Антон. Потом посмотрел на хозяина. Где женщина, которая приехала на этой машине? На голубом пижо. Женщина? Уехала. Сегодня утром. Надолго? совсем. Как совсем? А машина? Моя теперь машина. То есть, она что, вам ее продала? Вообще-то не она, а парень, с которым эта Регина вместе уехала. Он предложил мне купить машину. Он уже забрал деньги. Регина? Ну да, парень называл ее Региной. Красивое имя. И редкое, как не запомнить. А как она ее вам продала? То есть, вы что, к нотариусу ходили? Мне дали генеральную доверенность. У меня брат двоюродный в Москве. Вот поеду зимой, с учета машину сниму здесь поставлю. Поэтому денег дал меньше, чем она стоит. Хлопот много, но брат поможет. В ГАИ тоже люди есть. И у меня есть деньги. «Сколько вы дали за машину?» «А почему, вы спрашиваете. Моя машина и все. Кому какое дело, за сколько я ее купил?» «Потому что это машина моей жены». Взгляд у хозяина пансионата стал весьма выразительный. Антон даже зубами скрипнул. Все прекрасно понимают, что он рогоносец. Черт, черт, черт! Она что, не имела права продавать машину? Имела. «Пежо был оформлен на нее». «Правильно. Я документы видел. Можно мне взглянуть на доверенность?» Хозяин посмотрел на него с сомнением. Антон достал бумажник. «Вот мой паспорт. Читайте. Бухгалтеру отдадите. Я хочу доказать, что я ее муж. Вот здесь написано, когда, где и с кем зарегистрирован брак. Тот нехотя взял паспорт, полистал. Ну и что? Покажите мне доверенность. Хорошо. Зайдете потом. Номер-то будете снимать? Буду. Он получил ключ от номера, отнес туда свою сумку. Потом поднялся на второй этаж в бухгалтерию. Толстая женщина в круглых очах пододвинула к нему бумаги. Платите и заполняйте. Антон заплатил деньги, получил талон на питание. Пока разбирался с бумагами, поинтересовался у бухгалтера. Послушайте, сюда неделю назад приехала моя жена. То есть она оставляла паспорт на имя Регины Викторовны Перовской? Да. Была такая. Сегодня утром они уехали. Прекрасно помню, как она заселялась. потому что приехала вся больная и сутки лежала в номере. Кажется, простудилась. Сказала, что у нее высокая температура. Она отдала мне деньги, паспорт и попросила все заполнить. И вы сами заполнили бумаги? Ну что мне, больную беспокоить? Она только расписалась. Покажите, пожалуйста. Зачем? Я хотел бы убедиться, что это моя жена. Бухгалтерша думала с минуту, потом все-таки достала папку, куда подшивала квитанции об оплате. Зашелестела бумагами, подвинула папку к нему. Он внимательно посмотрел. Да, все данные списаны с паспорта Регины. Какие могут быть сомнения? Подпись тоже похожа ее, только не слишком уверенная. И сильно она простудилась, спросил Антон. Я же говорю, целые сутки в номере лежала. В столовую не ходила, хотя сразу же оплатила все. Трехместный номер на 10 дней, питание на одного человека. Да вы же видите. Скажите, она жила в номере одна? То есть? Ну, тот парень, что был здесь, светленький такой. А, Валера. Расплылась в улыбке тетка. Такой общительный молодой человек. И очень симпатичный. Он жил с ней в одном номере? Валера снял отдельно. Но ночевал у нее. Ой, вы же муж. Знаете, я не люблю сплетничать. Антон достал бумажник. Бухгалтерша сразу напряглась. А вы не... того? Ему уже хуже не будет. Он умер. Ой! Женщина в ужасе зажала ладони рот. Как же так? Авария. Должно быть, вы уже слышали. Сегодня иномарка не вписалась в поворот. Водитель погиб. «Так это Валера. Молоденький какой. И симпатичный. Как же жалко-то, как жалко!» «Так что можете рассказывать смело. Вот деньги». Она придвинула к себе купюру. Пожала плечами. «А что рассказывать-то? Нечего рассказывать. За всем разве уследишь? Знаю только, что приехали они, поврось. Сначала женщина. Она сразу же в номеры заперлась. Никуда не выходила из него». Он приехал, когда стемнело, о чем-то долго говорил с хозяином и все показывал на ее машину. Потом поднялся ко мне, оплатил отдельный номер. Нет, сначала спросил, на сколько дней оплатила номер эта Регина. Почему же отдельный? Ну, это им видней, а нам прибыльнее. Да, цены у вас значительно выросли по сравнению с позапрошлым годом, хотя и деньги теперь другие. Что правда, то правда. Не дешево у нас, правда его номер был двухместный. А разве такие есть? Да, теперь есть в новом корпусе, что за этим домом. Специально для парочек сделали. Ваши окна на него как раз и выходят, на этот корпус. То есть окна моего трехместного номера хорошо видны из двухместного, что снял Валера? Должно быть так. Он оплатил номер, занес туда свои вещи и сразу же пошел к ней. Ой, да откуда же, я знаю, темно уже было. И разве нам положено следить за отдыхающими? Хозяин четко сказал, не сплетничать и никого не беспокоить. Это их дело, как себя вести. А мы на этом деньги зарабатываем. Но, разумеется, намного и глаза закрываем. Здесь по ночам чего только не бывает. Одно слово, курорт. Знаю одно. Следующим вечером они уже везде ходили вместе. Она так быстро выздоровела? Да, поправилась, подстриглась, потом загорела. Постриглась? Что, в парикмахерскую ездила? Зачем же? Этот Валера ведь парикмахер, таинственным голосом произнесла бухгалтерша. Хороший мастер, как мне сказали. Одна дама из отдыхающих случайно оказалась его знакомой из Москвы. Поистине мир тесен. Она тут же попросила Валеру ее подстричь. Знаете, он инструменты всегда возил с собой. Дорожный такой набор я видела. Где эта дама? Уехала. Дней пять назад. Адрес не подскажете? Он достал еще денег. И женщина старательно выписала из бухгалтерской книги данные московской знакомой Валеры. Антон сунул бумажку в карман. Авось пригодится. Значит, они могли познакомиться в парикмахерской. Этот смазливый Валера – и его жена. Регина завела роман с дамским мастером. Что за чушь? Абсолютно не в ее стиле. Впрочем, в последнее время он совсем заботался, что в стиле его жены, а что нет. Всему, в конце концов, можно найти объяснение. У меня последний вопрос. Как выглядела эта женщина? Ваша жена? Вы хотите узнать, как выглядела ваша собственная жена? Я хочу быть уверенным в том, что это именно моя жена. А как же паспорт? И все-таки. Как она выглядела? Невысокого роста брюнетка. Довольно-таки стройная. Довольно-таки? Моя жена была очень стройной женщиной. Почему у нее вырвалось слово «была»? Ой, да они здесь все одинаковые. Сомлевшие от жары, обязательно в черных очках, и поначалу все красные, как раки. Редина была красной, как рак? Он удивленно поднял брови. Никогда его жена не позволила бы солнцу сжечь ее великолепную кожу. Только не она. Бухгалтерша на мгновение задумалась. Нет, это вроде не была, но все равно в платке. То есть, обвязываются платком как-то по-модному, через шею, а в груди все болтается. У этой был такой огромный пестрый платок с красными цветами. И шляпа на голове. Огромная соломенная шляпа. Ну, это уже больше похоже на Регину. Особенно шляпа. Что она не полная, сразу заметно, а насчет какой-то особенной стройности вам, мужчинам, виднее. Я ее не разглядывала. Помню только, что платок необыкновенный. Сразу видно, дорогой. Да, был такой яркий платок с красными цветами. Ведь он сам видел в красном форде сумку с ее вещами. Откуда же сомнения? Да оттуда, что это не может быть, Регина. Не может и все тут. И он продолжил терзать бухгалтершу. Зачем же она подстриглась? Как же. Хотела хорошо выглядеть. Такой симпатичный молодой человек. Ой, простите. Ничего. У нее всегда было каре. Это вот так? Бухгалтерша чиркнула рукой чуть ниже уха. Так и было сначала. А потом вроде чуть по-другому. Но волосы черные. И очки. Волосы и очки. И платок. А помада губная какого цвета? Красная, конечно. Почему конечно? О, это очень яркая женщина. Когда поправилась, вся словно расцвела. Надо было взять из дома фотографию Регины. Он все еще не хотел верить в то, что это она. Искал малейшую зацепку. Может все это какая-то ошибка? хотя в паспорте ведь была фотография. Она не забывала у вас свой паспорт? Паспорт? Нет, что вы. Сегодня утром Валера зашел заводить машину, она поднялась и взяла документы. И свой паспорт, и его. Там была ее фотография? Конечно. На ней тоже брюнетка с кары, но без очков. Но не просить просите мне каждого, кто приходит, снять очки. Я же не полиция. И потом она была в шляпе. Что, мне и шляпу попросить снять? Да какое мне дело до ее паспорта? Здесь их вон сколько, смотрите». И бухгалтерша демонстративно выдвинула ящик стола. «Да, отдыхающих сейчас полно. И запоминаются только детали. Черные волосы, черные очки, красная помада, красный платок. Но зачем Регине скрываться? Зачем менять прическу? А потом вдруг резко привлекать в себе внимание яркими вещами? Разве что для юного любовника очень хотелось ему нравиться. Да, эта женщина права». Здесь лица людей меняются, как разноцветные узоры в калейдоскопе, каждое мгновение. Одни приезжают, другие отъезжают. Причем надолго никто не задерживается, максимум на две недели. Это не санаторий, где отдыхают и лечатся месяц по путевке, а частный пансионат. И работы у обслуживающего персонала хватает. Хорошо, что хоть эти детали бухгалтерша заметила. Что же, спасибо вам большое. Что, разведетесь теперь? Посмотрела она с откровенным интересом. Надо сказать, у нас это редкость. В каком смысле? Когда мужья ищут своих жен. Как правило, если отпускают женщину одну на юг, сразу же закрывают на все глаза. «Я ее не отпускал», – вырвалось у Антона. «То есть отпускал с подругой. И с тем условием, что она заедет к сыну в спортивный лагерь. А она от подруги избавилась, про сына забыла. И давно вы женаты?» «14 лет». Она незаметно усмехнулась. «Что? Кризис жанра?» Роман двух супругов исчерпал себя и понадобилась драма. Его вдруг осенило. Неужели вся жизнь Регины по плану преследовала только одну цель? Она всегда знала, как себя вести. Приму же, разумеется. Отсюда и штампы. Она не могла позволить себе ошибиться, сказать что-нибудь не то, сделать что-нибудь не так, только ожидаемое от нее мужем, обеспечивающим ей безбедное существование. А без него что же? Пока он спускался вниз, во дворе появился хозяин пансионата. Стоял. Ждал, когда Антон окажется внизу. «Вы хотели видеть доверенность? Пожалуйста». Антон развернул бумагу, внимательно прочитал. Документ отпечатан на компьютере по всем правилам. Подпись очень похожа на подпись его жены. И теперь она гораздо увереннее, чем в только что просмотренных им платежных документах. «Все в порядке?» Спросил хозяин пансионата. «Да». «За сколько же вы купили машину?» «За 10 тысяч долларов». «Неплохо», усмехнулся Антон. Вспомни, сколько выложил сам. Ведь «Пежо» укомплектован всем, что только возможно. Кондиционер, гидроусилитель руля, сиденья с подогревом, АБС, коробка автомат и так далее. И тому подобное. Даже если учесть, что машина полуторагодовалой давности и успела побывать в небольшой аварии, сумма, за которую продала Регина, явно занижена. И он повторил. «Совсем неплохо. Мне еще с учета ее снимать», – напомнил хозяин. «Интересно, зачем ей так срочно понадобились деньги?» «Всякое бывает», – уклончиво сказал его собеседник. А о чем вы с Валерой так долго разговаривали, когда он приехал?» «Мария наболтала. Я имею право знать подробности отдыха своей жены. Ведь я за это все плачу?» «На вашем месте я бы развелся. Я не советую вас, прошу. А интересуюсь, о чем вас спрашивал этот молодой человек?» «О ней. О женщине на голубом пижо? Не расспрашивали про него, когда сюда приехала. Кажется, они договорились встретиться в каком-то кемпинге». А если не получится, то здесь, в фансионате. Встретиться в кемпинге ей помешали обстоятельства. Он нахмурился, вспомнив эти обстоятельства. Обгоревший женский труп в деревне Большие Выселки. Значит, она избавилась от приметной машины. Мудро. Причем организовал продажу Пежо ее молодой человек. Он же взял с покупателя деньги. Вдвойне мудро. Она нигде не засветилась, только махнула подпись на генеральной доверенности. Антон вспомнил о звонках. Кажется, он каждый день отсюда звонил. «Кто?» «Валера. Этот парикмахер недоделанный». Растущее раздражение невозможно было удержать никакими силами. «Да, было такое», — согласился хозяин пансионата. «Я несколько раз видел, как он покупает телефонную карту. А женщины в тот момент рядом с ним не было?» «Не припомню. Я ни за кем не слежу». Антон хотел сказать, устроили здесь притон, но сдержался. Ведь три года сюда приезжал, и все было прекрасно. «Вы ужинать-то собираетесь?» – напомнил хозяин. «Отдыхающие уже в столовую идут». Действительно. Народ прямо с пляжа с зонтами и сумками тянулся по лестнице на второй этаж, где находилась столовая. Купальники на некоторых женщинах были еще влажными. В таком климате одежда плохо сохнет. Антон вдруг вспомнил. «Господи, здесь еще и море есть». Ему сразу стало грустно. Понял, что хозяин пансионата просто хочет побыстрее от него отделаться. «В самом деле, он здесь при чем? Подвернулась недорого, хорошая машина. Почему он должен был отказываться? «Да, пора ужинать», — сказал Антон. «Вы извините, что я на вас насел?» «Ничего. Как говорится, клиент всегда прав. А насчет машины, если хотите, можем договориться. Если вас так задело, что я ее купил. Нет, все в порядке». Мысль, что он получит обратно машину у Регины, была Антону невыносима. Пежо интересовал его, поскольку это был верный след, только и всего. Теперь жена уехала на автобусе. Обратно в столицу вернется поездом или самолетом. Скорее всего, поездом, чтобы не регистрироваться в аэропорту. Она явно скрывается и постарается не оставлять лишних следов. Она на вокзале курортного города затеряться проще всего. Куда же она отправится? В Москву, конечно. Значит, и ему надо туда. Отдыхающие все тянулись с цепочки в столовую. Антон глянул на часы. Начало восьмого. Должно быть, сын уже вернулся с тренировки и самое время ему позвонить. Заодно поинтересоваться, не навещала ли его мать. Хотя, когда бы она успела? Тут такой интересный роман развивается. Где уж думать о собственном ребенке? Тем более, что мальчик уже взрослый и самостоятельный. Да? Алёша, это папа. Как ты там? Нормально. Как кормят? Хорошо. Плаваешь? Да. И плаваю, и в теннис играю. У меня все в порядке, папа. Ну и так далее, в том же духе. Короткий вопрос, короткий ответ. Сын вырос. Под конец Антон поинтересовался. «Мама не приезжала?» «Мама?» «Нет». «Не звонила?» «Знаешь, и не звонила. Правда, были какие-то странные звонки. Говорю «Алло», а в трубке молчат. «Может, у нее что-то со связью?» «Может быть». «Пап, меня ребята ждут. Ты маме скажи, что у меня все нормально?» «Хорошо». «Ну, пока». «Все хорошо, все в порядке. Надо вести себя как можно естественней. Мальчик вырос, он это переживет, он справится». Антон поднялся в столовую, нашел свободное местечко, только, сев за стол, почувствовал, как сильно устал. Если она едет поездом, то будет дома только через сутки двое. И то, если повезет с билетом. Значит, и ему можно задержаться здесь на три дня. Отдохнуть, собраться с мыслями. Он внимательно оглядел сидевших в столовой курортников, поскольку официантка не спешила. Девочка была совсем юная, неопытная, и обслуживала несколько столиков по странной схеме. Сначала носила все блюда и первое, второе, и третье на один. только потом полностью обслужив его на второй. Антон сидел за крайним, и получилось так, что пришедшие после него и севшие за первый, вновь освободившийся столик, люди уже ели, а он еще нет. «Девушка, а к нам когда подойдете?» гневно воскликнула сидевшая рядом с ним дама. «Нет. Вы только подумайте», поддержала ее подруга, «как плохо у них все организовано. И это за такие деньги!» «Вы здесь первый день?» Извительно поинтересовалась особо средних лет в цветастом халате. Они с дочкой вдвоем заняли столик на четыре персоны, и сразу было видно, что никого рядом не потерпят. «Ну и что?» – насторожилась соседка Антона. «Надо требовать, а то до ночи просидите. Вот мы уже научились». И она громко крикнула на весь зал. «Эй, девушка, вам говорю! Нам компот когда принесете?» Глянув на сбившуюся с ног мокрую отжарю девчонку, Антон сам захотел принести даме компот. «Надо уважать чужой труд», – негромко сказал он. «А чужой отдых?» Язвительно поинтересовалась особо в халате. И тут же добавила. Сразу видно непробивного мужика. Антон невольно услышал, как она негромко сказала на ухо юной дочке: «Видишь, сидит лох. Никогда не выходи за такого замуж, а то ничего у тебя не будет. Такой семью не обеспечит, будет сидеть, молчать». И тут же на весь зал завопила: «Миша, где ты ходишь? Остывает все, Миша!» Огромный, пузатый, похоже на племенного быка Миша, отмеченный толстой цепью на шее. Валежно шел через весь зал к своему семейству. Антон оценил его с первого взгляда. Шестерка. В лучшем случае шоферу-босса. Ездит на хорошей намарке, но в рабочее время. Здесь же на отдыхе изображает из себя крутого. На плече синяя наколка, возможно фальшивая. На шее цепь желтого металла. Не факт, что золотая. Денег же в кармане на 10 дней отдыха и на обратную дорогу. Но шуму производит, как директор солидной фирмы. А таковые напротив ведут себя тихо, скромно. Если уж довелось попасть в место, где публика несколько иного круга, тишина и покой – вот истинная ценность. Когда шумное семейство ушло, Антон получил свой ужин. Пришедшие позже всех две молодые симпатичные девушки косились в его сторону и явно не прочь были завести знакомство. Он машинально оглянулся, словно ища взглядом в жену. Регина в таких случаях всегда была на чеку. Тут же обращала его внимание на недостатки фигуры каждой из претенденток, выискивать которой была большая мастерица. Своей собственной жена умело маскировала. Антон даже не помнил, что было не в порядке с ее фигурой. Кажется, Регина жаловалась раньше на узкие мальчишеские бедра, но в последнее время она вроде бы и в бедрах налилась. Одна из девиц перегнулась через спинку стула. «У вас соли не будет?» «Да, пожалуйста». Протянул солонку, лениво отметив, что такая же находится и на столе у девиц. Вздохнул невольно. «Он же лох, непробивной мужик. Что им интересоваться?» «Девица же...» Взяв солонку и не получив ожидаемой реплики, только вздохнула по поводу недогадливости кавалера и спросила. «Из Москвы? Откуда вы знаете? Номера на машине московские. Я в этом немного разбираюсь». Кокетливо усмехнулась девица и тут же сообщила. «Мы тоже из столицы. Значит, земляки». Что ж, он не нашел, что ответить. Москва большая. «А вы один отдыхаете?» «Да». «И мы с подругой без кавалеров». «Замечательно. А после ужина какие планы?» «На море, должно быть, пойду», – равнодушно сказал он. «Здешний ресторан лучше». «Какой ресторан?» – кажется, он говорил о море. Это столовая ночь работает как ресторан. Здесь неплохо готовят, и музыка хорошая. А на пляже сплошная дешевка. Нам там надоело». Девица рассуждала так, как будто он уже пригласил и ее, и подругу. «А вы тут давно?» – поинтересовался Антон все так же безразлично. «Уже с неделю». «С неделю». «Хорошо». «После прогулки на море посидим в ресторане», – улыбнулся он. «Я за вами зайду». «211-й – сказала девица. «Меня зовут Олей, а подругу Милой. Антон». Он допил компот и покинул столовую. Спускаясь, вспомню, что в БМВ на переднем сидении остался атлас, разрисованный флажками. Надо бы сделать пометки. Ключи от машины оказались в кармане. Он отключил сигнализацию, открыл дверцу, залез в салон. Пока копался в машине... С третьего этажа спустилось семейство похожего на племенного быка Миши. Его визгливая жена, раскрыв рот, смотрела, как Антон вылезает из дорогой иномарки. И номера на машине московские. «Вы что, москвич?» – поинтересовалась она. Ему захотелось что-нибудь съязвить. Почему он никогда не носит обручального кольца? Теперь попытался спрятать за спину правую руку, но ответил вежливо, хотя и равнодушно. «Да, а вы?» «Из Краснодара». «Ваша машина?» «Хозяина фирмы». Антону была противно ее неприкрытая алчность. Тетка мечтала выгодно пристроить свою дочку. Девушка была очень хорошенькая, но показалась ему слишком глупенькой и во всем идущей на поводу у своей мамаши. Ее несчастный муж женится одновременно и на теще, постоянного присутствия которой в доме невозможно будет избежать. С благодарностью Антон вспомнил друг родителей Регины, людей весьма деликатных и никогда не вмешивающихся в дела молодых. Меж тем дама не теряла интереса к его персоне. Все пыталась навести справки. «А вы кто?» «Человек. Просто человек». Антон пожал плечами и пошел прочь. И не соврал, и правды не сказал. Вот он, Юг. Легко завязывающееся знакомство, мамаша, мечтающая осуществить свои матримониальные планы, ищущие приключения назойливой девицей. Еще ведь надо вести вечером в ресторан этих холи мил. Но они могут что-то рассказать об интересующей его паре. Надо реставрировать подробности подробностях курортной роман Регины и смазливого Валерия. Мерзкого типа, между прочим. Хотя он уже и покойник, о которых плохо не говорят. Господи, здесь ведь еще и море есть. Он вошел в соленую прохладную воду, когда уже стемнело. Песок на пляже давно остыл. Море билось о берег, словно в лихорадке, отчитывая высокими волнами тревожные удары пульса. метрах в двадцати от воды тянулась вдоль всего побережья ярко освещенная полоса небольших ресторанчиков, открытых кафе, баров и танцплощадок. Там с наступлением сумерек начинался наплыв людей, которых тоже слегка лихорадило. Они летели на яркий свет, как бабочки на огонь, сжигали накопленные за зиму деньги, словно крылья, на которых никуда больше не надо лететь, пили, ели, плясали, крутили романы и набивали закрома памяти обильным урожаем южных воспоминаний, которые должно хватить до следующего года. Здесь же, у самой воды и дальше до горизонта, было темно. Кто-то светил с берега фонариком, но узкая полоса света терялась в волнах. и темнота вокруг казалась еще гуще. Антон долго шел туда, в темноту, где не было людей и громкой музыки. И только когда дно стало уходить из-под ног и пришлось плыть, он с откровенной радостью подумал, а ведь здесь есть еще и море. Потом он сидел на принесенной кем-то к самой воде коряге и наблюдал за тем, как волна обрушивается на берег, словно пытаясь сокрушить его, но передумав, отступает. И все остается как есть, без изменений уже много-много лет. Море само по себе. Берег и люди на нем тоже сами по себе, Они для этой огромной воды только жалкие щепки в белой накипи пены, оседающие у берега. Из темноты то и дело появлялись слившиеся воедино парочки, которые бессмысленно брели вдоль кромки воды. Потом они куда-то садились на песок на лежавшее у воды дерево, и слышался жаркий шепот, звуки поцелуев и невнятное шуршание, то ли снятой одежды, то ли морского песка, то ли волны, которые стремилась спрятать голоса этих двоих своим плеском. Но он не завидовал им. Нет, просто не мог понять, почему другие так могут, и все это получается у них само собой, легко и просто, а для него превращается в неразрешимую проблему. Почему он, возможно, единственный в этом курортном местечке, не создан для стремительных и легких южных романов и бездумного веселья? Почему ему непременно нужна своя женщина, одна, та, которой можно владеть безраздельно, а все остальные его не интересуют? И это иначе как ненормально здесь в этом месте не назовешь. Даже пережив крушение всех своих иллюзий, он не мог отомстить тем же. Просто не хотел. А море? Море разговаривал само с собой. Ему вряд ли было скучно. Вернувшись к себе, Антон переоделся, причесал влажные волосы и, сунув в карман бумажник, пошел искать 211-й номер. Уже перед дверью задумался на мгновение. Может, не стоит? Ну, их этих девиц. Но потом все-таки решил довести дело до конца. На стук дверь тут же открылась. На пороге Оля, та что поразвязнее и поэнергичнее, она была в этой паре ведущей. Она же везде таскала Милу, чтобы та поддержала компанию. Одинокие мужчины приезжали сюда редко, в основном пребывали двое, рассчитывая на двух подружек. «Ой, а ты что, один?» – спросила Оля. Антон отметил, что она слишком сильно накрашена и перестаралась с лаком для волос. И духи у нее дешевые. За столько лет безупречная Регина сумела воспитать в нем вкус. «Да, я один. А что?» Нас же двое. Ничем не могу помочь. Ладно, идем. Авось кто-нибудь подсядет. Антон понял, что его Оля уже наметила для себя. А о подруге пусть позаботятся случай. Тут он заметил и Милу. Девушка не была яркой красавицей, но впечатление производила приятное. Нежная хрупкая блондиночка с тонкими чертами лица и маленькими руками. На тонких пальчиках множество затейливых серебряных колечек. Длинные ноготки накрашены бесцветным лаком. Ему сразу показалось, что на курорте она в первый раз. Возможно, поддалась уговорам подруги, но все, что здесь происходит, не по ней. Обе девушки были одеты в модные джинсы и кофточки, только Оля на блузка гораздо откровеннее. «Ну, идем?» И она энергично взяла Антона под руку. Идти им было буквально два шага. Ночью над открытой террасой, где располагалась столовая, висел огромный светящийся шар, обозначающий место беззаботного веселья. Шар вращался, рассыпая вокруг яркие искры света. Звучала музыка, которая по мере их приближения становилась все громче и громче. Поднявшись на веранду, Антон сразу понял, что поговорить вряд ли удастся. Музыка заглушала все. Он заметил, что дальний столик пуст и повел девушек туда. Возможно, тут что-то и удастся расслышать. Оля сразу же уцепилась за меню, потом стала терзать подошедшую официантку. Антон и Мила молча следили за ее распоряжениями. «А пить?» «Что мы будем пить?» – повернулась к ним Оля. «У нас есть бар». Улыбнулась Дива в сверкающем платье с маленьким блокнотиком, куда записывал пожелания клиентов. «Вы можете выбрать любые напитки». «На твой вкус», – сказал Оля Антон. «Так я пойду, выберу». Он уже успел оценить меню. Цены высокие, особенно на спиртное, но все равно ниже, нежели в московских ресторанах. Даже если девица разойдется, он не слишком разорится. «Иди», – кивнул Антон. Ему хотелось остаться наедине с милой. Как только Оля исчезла в баре, Антон спросил у девушки. «Первый раз на юге». Он никак не мог определиться между обращением «вы» или «ты». «Да», – кивнула Мила. И тут же спросила. «Мы вас не слишком разорим? Хотите, я с ней поговорю?» «А она тебя послушает?» – усмехнулся Антон. С приятными людьми он, как правило, сближался быстро. «Она вообще-то не такая. Просто, говорит, раз уж завела курортный роман, то надо раскрутить мужика на всю катушку». «Я с ней романа не заводил». «А зачем вы тогда пригласили нас в ресторан?» – удивилась Мила. Вообще-то я тебя хотел пригласить. Мила, ты мне тоже, пожалуйста, вы не говори, а то неудобно получается. Сидим в ресторане в курортном городке в двух шагах моря. Я не знаю, похоже, Мила растерялась. Насчет курортных романов. Вам? Тебе лучше с Ольгой. Я просто хотел поговорить. И мне кажется, ты меня поймешь. Не она. Поговорить? О чем? В дверях бара показалась довольная собой Оля. Едва она села, официантка принесла поднос. Тут вновь оглушительно заиграла музыка. Антон перед собой поставил тарелку, но есть ему не хотелось. Официантка вновь принесла поднос, на этот раз с бутылками. «Наливай», – развязно сказала Оля. Он подумал, может ее напоить? Потом в голову пришел другой план. За соседним столиком он заметил компанию молодых парней. Те сидели перед батареей пивных бутылок без всякой закуски. То и дело курили, поглядывая на девиц. Антон налил девушкам и себе, но к вину едва притронулся. «Ты что?» Трезвенник! усмехнулась Ольга и потянулась за сигаретой. Трезвенник, язвенник! Хи-хи-хи! Ничего, мы тебя полечим. С каждой минутой она не нравилась ему все больше и больше. В центр вышли первые две пары. Оля докурила, допила вино и встала. Потанцуем! Она уже считала Антона своей собственностью. Он понял, что после этого вечера будет испытывать курортным романом еще большее отвращение. Никогда не заводил и правильно делал, но встал, вытерпел один танец. Потом отвел девушку на место. Пора осуществлять свой план. Посмотрел на Ольгу, сказал: Сходи, пожалуйста, в бар. Закажи еще бутылку вина. У тебя хороший вкус, а я боюсь, что нам этого будет мало. И возьми что подороже, не стесняйся. Ох ты какой! мгновенно отреагировала Оля. Не жадный. Люблю таких. Едва она отошла. Антон направился к парням. Мужики, помогите влюбленному. А в чем дело? Он положил на стол тысячную купюру. На всех. «Развлеките ту девицу, что сейчас пошла в бар. Меня интересует вторая». Они сразу поняли, захохотали. «Будет сделано, командир!» «Понимаем». Парни были местные, но не шпана какая-нибудь, а вполне нормальные ребята с чувством собственного достоинства. Денег у них не водилось, но богатый приезжий мужик их не покупал, просто просил оказать небольшую услугу. И едва Оля вернулась, к столику тут же подошел один из них, посмотрев на Антона. «Разрешите пригласить вашу девушку?» Тот кивнул. «Пожалуйста». Дальше Оля уже не оставалась одна. Как только она возвращалась и, потягивала вино, дожидалась следующего танца, к ней сразу подходил один из парней, расположившихся за соседним столиком. Антон получил возможность общаться с Милой, сколько захочется. «Ловко вы, ты!» – не удержалась она. «О чем это ты?» – Антон сделал непонимающее лицо. Устроил с этими ребятами. И Оля довольна. Та была уверена, что пользуется ошеломляющим успехом у мужчин. Пила вино, курила, танцевала. Примерно через час Антон подозвал официантку, попросил счет. Сразу оценил внушительную приписку, заплатил все, что положено, но чаевых не оставил. Надо разбираться, кто пьяный, ничего не соображает, а кто трезв, как стекло. Оля танцевала с одним из своих кавалеров и громко смеялась. Антон негромко бросил мили. «Нам пора. Пойдем». Та слегка напряглась, но все-таки встала. Проходя мимо ребят, Антон с чувством сказал. «Спасибо, мужики. Я на вас надеюсь». «Вы уж не бросаете девушку!» «Не бросим, командир!» «Хорошая девушка!» «Твое здоровье!» Когда они спустились вниз, Мила негромко спросила. «И зачем это все?» «Пойдем поговорим!» Он взял ее под локоть. «Куда?» «Как куда?» «К тебе, ко мне!» «Нет!» Она вдруг испугалась. «Ты чего?» «Мне!» «Я устала, только не сегодня!» «Пойдем тогда к морю, просто посидим!» «Хорошо!» «К морю пойдем!» Он нашел ту самую корягу, на которой недавно сидел после купания, бросил на чуть влажное дерево свитер. Садись. Она села, потом вдруг начала оправдываться. Вообще-то, мы не близкие подруги. Так, приятельницы. Оля каждый год ездит на море, а я в первый раз. Просто у них компания распалась. Ее лучшая подруга вышла замуж и поехала с мужем в свадебное путешествие. И Оля предложила мне: Мы работаем вместе. Где работаете? В магазине, то есть в супермаркете. Оля сидит за кассой, а я. Я работаю в кулинарии, в отделе, где продают готовые салаты. У нас около 40 наименований в ассортименте. Я все знаю. Правда, не каждый день бывает все 40 салатов. Чередуются. Сегодня в ресторане был плохой салат. У нас так не готовят. Они лук не пожарили, прежде чем туда положить. А надо было поджарить. На растительном масле. Однако у вас с Олей не такая уж большая зарплата. А этот мансионат не из дешевых. Мне родители добавили денег на поездку, а ей... Вообще-то я учусь. на заочном отделении в институте. Но сейчас очень плохо с работой. Везде требуется только секретари и продавцы. Я хотела в секретари, но у меня и внешность не броска, и с английским не очень, и опыта работы нет. Мама с папой очень хотели, чтобы я поехала с Олей на юг. У нее так подруга в прошлом году замуж вышла. За богатого, простодушно сказала Мила. На охоте, значит. За богатыми женихами. Зачем ты так? И потом, сам-то ты что делаешь? Я? В первый же вечер. К тебе, ко мне. А может, не у всех все так просто? Да не надо мне от тебя ничего. Он даже слегка отодвинулся. Я узнал, что вы здесь уже неделю. И решил спросить про одну женщину. Про какую женщину? Сегодня утром отсюда уехала приметная пара. Смазливый блондин и красивая брюнетка. Парня звали Валерой. Брюнетка? Да, да, была такая. Оля ее еще все время критиковала. То ноги у нее короткие, то талия жирная. Я этого не заметила. Оля просто злилась из-за этого красавчика, из-за Валеры. Сразу его заприметила в первый же день. Молодой, красивый, модно одетый, на иномарке. Мы приехали сюда почти одновременно. Правда, он на машине, а нам пришлось долго на автобусе добираться. Но Оля зря на него глаз положила. Сразу видно, что парень специализируется на богатых дамочках средних лет. На богатых дамочках? Ну да. Здесь отдыхали муж с женой. Прошел слух, что он солидный бизнесмен, да и приехал не на чем-нибудь, а на Мерседесе. Очень богатый. Снял шикарный четырехместный номер, самый дорогой. Люкс. Да, да, здесь и такие есть. Всего два на весь корпус, но есть. Эта дама всегда ходила в столовую, одетая в брюки, при полном макияже и с бриллиантами в ушах. И духами от нее пахло. Такими дорогими, с ума сойти. Мила тихонько вздохнула. Антон осторожно спросил. А дальше? Дальше? О чем это я? Ах, да. Вечером приехал Валера. А утром они с этой богатой дамой случайно столкнулись с столовой. Она аж в лице изменилась. А он ничего, только улыбнулся. Он был один? Да, без брюнетки, которой ты интересуешься. Сел за наш столик, так Оля вся расцвела. Как она пыталась его подцепить, а он только отшучивался. И тут входит эта дама. С мужем. Муж прошел вперед столик занимать, а она замешкалась. И когда проходила мимо нас, Валера тихонько шепнул. Дикая охота. Как-как? Дикая охота. Я не ослышалась, нет. Только не поняла, что бы это могло значить. Пароль, что ли, какой-то. Странно. Но дама изменилась в лице и сразу ушла из столовой. А на следующий день они с мужем уехали. А когда Валера ее стрик? Стрик? Ах да. В этот же день она подошла. Мы с Олей как раз сидели под навесом. Ну, там, где мангал. Она все пыталась уцепиться за этого Валеру. И тут подходит эта дама и смотрит на него. Потом странным голосом говорит «Здравствуй». А он ей. Мир тесен. Она еще оглянулась по сторонам и говорит. «Зайди в наш номер. Подстриги меня». Я поняла, что им просто надо поговорить. «Постой. А когда же он стал ходить с брюнеткой?» «Да в тот же день». Я сама видела, как после обеда он стучался в ее номер. Она приехала больная, как все говорят. На следующий день к завтраку не вышла, к обеду тоже. И он постучал в ее номер. Я еще слышал, как этот Валера сказал. «Регина, открой, пожалуйста». И что? Дверь открылась. Мне показалось, что она испугалась. В лице изменилась как-то дама в столовой. Потом попятилась, и он вошел. Он еще что-то сказал, но я не расслышала. К ужину они пришли вместе. А дама на следующий день уехала. Да, уехала. А эти двое стали неразлучны. Оля так и шипела. Нет, ты посмотри. Она же на десять лет его старше. Старуха. А ей самой сколько же? Невольно усмехнулся Антон. Как и мне. Двадцать. Кстати, они не походили на влюбленных. Вот как? Скорее, деловые партнеры. Хотя, может, это они на людях так себя вели? Но он уже ухватился за эту спасительную мысль. Может, и не было никакой измены? Просто деловые партнеры и все. Нет, ты вспомни, пожалуйста, для меня это очень важно. Может, он и не ночевал в ее номере? Ведь он же снял для себя отдельно двухместный. Ночевал. Негромко, но настойчиво сказала Мила. Он ночевал у нее. И они были любовниками. Если я сказал, что они создавали впечатление влюбленной парой, то это ведь ничего еще не значит. Ты тоже хотел переночевать у меня. Но разве между нами любовь? Это просто курортный роман. чтобы было, что потом вспомнить. Но никто же не видел, как они целовались. Они везде ходили вместе. И он не обращал внимания на других женщин. Все внимание только ей. Черт возьми. Что с тобой? Ничего. Он вдруг почувствовал, что очень устал и хочет спать. На сегодня хватит впечатлений, к тому же ночь на дворе. Глубокая ночь. Посмотрел на Милу вопросительно. Ты устала? Я? Нет, ничего. Красиво здесь. Давай я провожу тебя в номер. В номер? Откровенно удивилась Мира. Что? И это все? В каком смысле все? Ну, ты должен водить меня по разным кафе, по ресторанам, дарить цветы, маленькие подарки. Наобещать кучу всего, пока я не соглашусь отправиться в твой номер. Потому что в нашем наверняка расположилась Ольга с каким-нибудь мужиком. Я почему-то думала, что это будешь ты. Давай-ка лучше отправимся спать. Он даже зевнул. Подумать только. Еще сегодня утром я был где-то под Ростовом. То есть получается, что уже вчера. Второй час ночи. Смешно. милый, в самом деле тихонько рассмеялась. У меня первый в жизни курортный роман, и тут идет не по правилам. Может, я тебе не нравлюсь? Нравишься. Но только давай об этом завтра поговорим. «Ну что, пошли?» Она поднялась, взяла скорее его свитер, бережно отряхнула. «Возьми. Модный, дорогой. Что же я Оле скажу?» «Ты это о чем?» «Она с тобой. Она ведь на тебя сразу взгляд положила. Этот, говорит, богатенький буратино, сразу видно. Наверняка хозяин фирмы имеет солидный бизнес. Надо его во что бы то ни стало зацепить». «С чего это она взяла?» – пробормотал Антон. «Не знаю. Она же на кассе сидит. У нее глаз наметанный». Сколько через нее задний людей проходит? Это я среди салатов. Только успевай поворачиваться. накладывать, взвешивать ценники наклеивай. Ольга теперь на меня обязательно будет дуться. Эти мальчишки ей ни к чему. Она замуж хочет. А ты? Кто ж не хочет? Только я навязываться не умею. Наверное, не надо мне больше на юг ездить. Они брели по берегу в сторону пансионата. Вокруг царило беззаботное веселье. В маленьких открытых кафе играла музыка. Разгоряченные жарою и сладостным бездельным люди всерьез собирались встретить здесь на пляже рассвет. «Не хочется спать», – пожаловалась Мила. Он откровенно зевнул, взял ее под локоть и настойчиво продолжил свой путь к пансионату. Перед дверью 211 номера вежливо сказал «Спокойной ночи» и развернулся к девушке спиной. Она отперла дверь, негромко пробормотала вроде никого, и на этом приятный вечер почти закончился. Почти, потому что примерно через час... Когда Антон уже забылся глубоким сном, в дверь его номера негромко, но настойчиво постучали. Стучали долго, пока он не встал и не побрел, словно лунатик, к двери. Когда открыл ее, увидел на пороге Милу. «Извини», – смущенно пробормотала она. «Там Оля с молодым человеком. Они меня, конечно, не выгоняют, но смотреть на это все как-то неловко. Они уже и в постель легли. Я не могу бродить одна по пляжу ночью. Мне просто некуда больше идти. Извини». Он молча посторонился, пропустил ее в номер, потом кивнул на свободную кровать. «Спи». После этих слов упал обратно на жаркие смятые простыни и снова будто провалился в глубокий колодец. Последней его мыслью было, а ведь еще вчера утром я был где-то под Ростовом.